Это интересно. Есть несколько вариантов датчиков биорезонансных приборов. Это могут быть не только наушники, но и металлические пластины, на которые необходимо класть ладони. Такой способ считывания информации считается классическим, более близким к корням, разработкам Мореля и Роше. Неоднократно приходилось слышать и читать, что изобретатели метода либо немецких, либо российских, либо всех сразу, номинировали на Нобелевскую премию. Это обман, который легко раскрыть, если знать регламент присуждения высшей научной награды. Не существует никакого инициативного выдвижения. Нобелевский комитет сам опрашивает ведущих мировых ученых экспертов, и на основании их рекомендаций составляет список, из примерно 300 возможных кандидатов. Номинантам не сообщают о том, что они попали в число претендентов, информация о выдвижении остается секретной на протяжении 50 лет, а затем ее можно проверить на официальном сайте Нобелевской премии.